Потом принесли стернаца дубовый раскладной стол. Настлали свежего сена, накрыли простынёй, обрядили покойного в чистое бельё, одели в новый халат, шитый на Пасху и всего раз надёванный, в серый с голубой оторочкой, а расчесали затвердевшую бороду. Бабы увидали, что всё ещё выглядывают глаза из-под век, пошептались, выглядывает ещё кого-то по себе. Арина нашла два старых пятака. Лежали у ней в мешочке в укладке вместе со смёртной рубахой и тёмным платьем, шитыми загади. Не первые глаза накрыбались этими пятаками. Положило Даниле Степановичу на глаза, и лежал он покойно и важно, с разгладившимся широким лбом, руки одна на другой, восковыми ладонями, с парой больших медиаков на глазах, как в тёмных очках. Смотрели на него из уголка за плаковными глазами Миша и Санечка с раздутой щекой, думали. А Софюшка все рассказывала приходившим бабам, как принесла она Даниле Степановичу огурчиков с огорода, и как он радовался, как велел сделать батвиницы и как все советовал ей выходить замуж. А когда вернулся Степан из города, Арина велела запрячь телегу и поехала за пять верст в женскую пустынь.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 Праведник помёр, царство небесное, сказала на дождик послушница, засматривая стихи и зелёный свет рощи. Какой дождечек-то! Да это Господи, вздохнула и перекрестилась Арина. Уж так-то тихо приставился? Да это Господи. А сподобил Господь приобщиться-то? Спросила старушка монахиня, наклоняясь за Степаном.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 Скончался, братец-то. Да, царство небесное. Отжил. Хрипло сказал пастух, стаскивая шапку. Когда хоронить-то? Но они не слыхали. А он уж все знал. Повстречал его давицей Степан. На въезде нагнали Горбачевского батюшку в Тарантасе. Ехал батюшка на сивой лошадке с псаломщиком, а семинарист правил покуривая. На понехитку к вам, Арина Степановна, крикнул батюшка. Воля Господня. Дали знать-то. Дадина, крикнула, бежая Степан. Свечей-то батюшке, крикнула Арина. Всего обзятас, успокоил её боском псаломщик. У дома стояла чья-то телега, и Степан по лошади признал борочаста старого той шалова. Подумал: чисто по телеграфу им известно.